Он не чувствовал боли, она пришла позже. Но пришла внезапно, накатив с такой силой, что Вендер заорал изо всех сил. Когда он, наконец, немного привык к ней, она чуть поутихла, превратившись из острой в ноющую. Темнота, окружавшая мага, рассеялась. Он увидел, что лежит на каменной скамье в небольшой комнате без окон. Покосившаяся деревянная дверь, ведущая наружу, была открыта. Вендер некоторое время лежал, привыкая к своему телу. Затем попытался проделать нехитрые магические манипуляции. Его охватила радость. Магия действовала. Он сразу вспомнил все известные ему заживляющие заклинания, вложил в них все свое мастерство и боль исчезла. Вендер поднялся и, сев на скамье, внимательно ощупал себя. На первый взгляд ничего сломанного не было. Как, кстати, не было на нем и ожогов, хотя одежда фактически превратилась в дырявые обожженные лохмотья. Но он чувствовал следы магического вмешательства. Значит, кто-то над ним поработал. И этот кто-то мог быть лишь и Ниндрой. Что ж, жизнь продолжается. Интересно, где он сейчас находится? Вендер осторожно встал и медленно вышел из комнаты. Он очутился в длинном широком коридоре, вдоль стен которого располагались толстые двери с решетчатыми окнами. Все двери были закрыты на огромные висячие замки. Вендер сразу отметил, что на всех замках лежали заклинания. «Да где же это он находится, демон его возьми?» Он решил идти вперед на удачу. И ему повезло. Коридор внезапно закончился лестницей, ведущей наверх. Вендер, недолго думая, поднялся по ней и очутился в зале, как две капли воды, похожим на тот, в котором проходил их так бездарно завершившийся ритуал. Только в этом зале не было окон. Перед ним в десяти шагах проявилась знакомая фигура. Он увидел Стронгхолла. «Демон!» Вырвался у него вздох облегчения. «Как ты здесь очутился? Хотя подожди». Его радость сменилась страхом. «Ты же в рабстве у Варфола?» «Нет, уже нет», — ответил спокойным голосом демон и искренне рассмеялся, глядя на растерянного Вендера. Маг никогда не слышал, как смеются демоны, и даже не мог представить, что его старый союзник может смеяться. «Эх, Вендер, ты глуп, как все смертные, хотя не безнадежен». Внезапно серьезно заметил Стоунхолл, закончив смеяться. Я и Ниндра, точнее его первое воплощение. Но как? Вендер не мог поверить в происходящее. Как ты умудрился вселиться в демона? Все просто. Этот недоумок Варфол слишком спешил, накладывая узы на твоего друга из Я сумел воспользоваться кое-какими лазейками в ритуале, и теперь я обладатель этого прекрасного тела. Тем более ритуал все-таки принес определенную пользу. Я сумел высвободить часть своей силы, которую, как видишь, мне удалось воплотить. В принципе, мы ничего не потеряли. Камень у нас, все ингредиенты для ритуала тоже. Зато наши враги не знают, где мы находимся. Однако, не надо их недооценивать. Я поражен их проницательностью. Что ж, я умею признавать свои ошибки и делать выводы. У нас все впереди, Вендер. Но Роздон мертв. Мертв, согласился Стронгхолл. Пусть земля ему будет пухом. «Давай заботиться о живых, то есть о нас. Кстати, ты не сказал мне спасибо. Если бы не я, то твое обугленное тело сейчас валялось бы посередине разрушенного храма». «Спасибо», — поблагодарю Вендер. Он никак не мог привыкнуть к тому, что темный бог так запросто стал общаться с ним. Куда делась его заносчивость? «Итак», — продолжил ининдра Нинра. «Еще вопросы есть?» «А как же сам Стронгхолл?» «О нем забудь. Даже если я оставлю это тело, то, скорее всего, тот, кого ты знаешь под именем Стронгхолл, будет мертв. «А...» Вендер обвел зал рукой. «Где мы находимся?» «Вот это, мой друг, я тебе пока не могу сказать. Человеческая память — штука опасная. Из нее можно извлечь все интересующие факты, если уметь это делать. Кстати, эльфы на этом специализируются. Ты не знал?» «Не знал». «Ну, видишь? А глава их ордена Ародирн сейчас ищет нас. Ну и пусть ищет». Он никогда не сможет догадаться, где мы находимся. На этом, я думаю, пора закончить предисловие. Теперь слушай меня внимательно. Вон там. И Ниндра повернулся и показал на уже знакомые Вендору книги и предметы, которые лежали на полу перед алтарем. Лежит все, что нужно для ритуала. Мы будем все создавать вновь, но на этот раз тебе будет помогать темный бог. Гордись, смертный! Горжусь! послушно отозвался Вендор. Тогда приступай. Времени у нас немного, но я не тороплю тебя. На этот раз все должно пройти без сучка и задоринки. И Ниндра нахмурился и посмотрел на мага: Ты какой-то невеселый человек. Почему? Твои соперники погибли. После ритуала ты единственный будешь проводником моей воли в Уларе. В твоих руках будет власть, о которой ты мог только мечтать. Просто я устал, тихо ответил Вендер. Эх, люди! Только и смог ответить и Ниндра. Макс вздохнул и направился к алтарю. Он поймал себя на мысли, что уже не хочет никакой власти. Он действительно чувствовал себя усталым. Единственное, что ему хотелось, так уехать куда-нибудь подальше, где ты никого не знаешь и тебя никто не знает. Но он также понимал, что обречен. Сбежать от Эниндры невыполнимая задача, так что ему оставалось лишь подчиниться. Вскоре он погрузился в работу, и печальные мысли вылетели у него из головы. Маг и не заметил, что и Ниндра внимательно наблюдал за ним. По лицу бога трудно было что-то прочесть. Но столь пристальное внимание вряд ли могло говорить о чем-нибудь хорошем.